Глава 12. Мы пережили кораблекрушение и семейный разлад. Еще при жизни Веры Улов решил отреставрировать башню с окном-розеткой в восточном крыле главного дома. Теперь он нашел подходящего подрядчика, под руководством которого крепкие работяги возвели вокруг башни леса и натянули белоснежные защитные полотнища. Проблема заключалась в деревянной обрешётке кровли, там, где по верху идут бойницы, Она насквозь пропиталась влагой и прогнила. А кроме того, сильные дожди и снегопады последнего времени привели к протечкам на верхний этаж башни, где находится то самое окно-розетка. Вдобавок и стекла в окне тоже были старые пористые. Вообще чудо, что оно устояло в бурях. И есть опасность, что вода просочится дальше в кабинет Улова. Когда в дверь постучали, он стоял у окна и сквозь сетку защитного полотнища смотрел на улицу. Время позднее. Как обычно, на нем были светло-коричневые ботинки фирмы «Эурландску». Он и Александре подарил пару, и к его большой радости она носила их постоянно. Он наклонился к радиатору, греет хорошо, с годами он все больше мерз. Александра всегда его слушалась, соблюдала лояльность, семья превыше всего, как и положено. «Да», — ответил он. В дверях появилось озабоченное лицо, Греве. Она вошла, налила себе из графина стакан воды. «Ты хотел поговорить со мной?» Он предложил ей бокал вина, но она отказалась, поскольку поедет домой на машине. «Никакого завещания не нашлось, полувопросительно, полуутвердительно», — сказал он. Адвокат не ответила, стояла, прислоняясь к бару и задумчиво глядя на Улова. «Честно говоря, я не вполне понимаю, чем так важно верено завещание», — сказала Грэви. «Оно пропало», — резко бросил Улов. «Что тут непонятного?» «Вера записана как владелица семейной недвижимости, и ты боишься, что она могла что-то отдать на сторону?» Улов задумчиво почёсывал бровь. «Сири, сядь». Он и сам понимал, что его слова прозвучали и как приглашение, и как приказ. Греви села на диван, закинула ногу на ногу. Улов взял со стеллажа несколько книг, положил на журнальный столик. «Это мамины книги. Вернее, некоторые из многих», — наставительно сказал он. Интересные, хоть и забытые. Кто помнит роман или сборник Новел 50 лет спустя? Они лежат на книжном кладбище». Заметив, что Грэви нетерпеливо поёрзала на диване, он продолжил. «Ладно, ближе к делу. Первый раз я услышал, что мама работает над совсем другим проектом зимой 70-го. Она была в Бергене, и один знакомый из ее издательства сообщил, что они очень ждут ее рукопись про «Фуртигруттен» в годы войны». Улов отпил глоток красного вина. «Не скажу, чтобы я обрадовался, ведь я вырос с нею и слишком хорошо знал, какие тяжелые воспоминания может разбудить подобный проект. Но Конституция гарантирует свободу, и, коль скоро ей захотелось написать об этом, она, конечно, была в своем праве». Греви кивнула. «Как большинство юристов, она сама неукоснительно соблюдала правила, и эта профессиональная слабость, возможно, действовала Улову на нервы, Хотя как раз в силу своего педантизма семейство Грэви прекрасно подходило для работы с юридически обязывающими документами, каких в Редер было предостаточно. «Однако же оказалось, что с этим манускриптом дело обстояло не так-то просто», — продолжал Улов. «Мама, да упокоится она с миром, сумела навлечь на себя гнев спецслужб. Каким образом, понятия не имею. Я сразу от всего этого открестился, но, как выяснилось, Издательство «Грик» не могло выпустить книгу, содержащую безосновательное обвинение по адресу людей, которых уже не было в живых, в том числе отца. Мама восприняла это очень тяжело. Средь бела дня ей всюду мерещились враги да призраки. Проблемы с психикой, которые были у нее всегда, только усугубились. «Изъять рукопись — сильное средство принуждения», — сказала Грэве. а простонал Улов, — «нервный срыв был вызван не этим» а травмами, которые она так и не превозмогла, ее поместили в Блэкстад. Тяжелые были годы, темные. Ты же знаешь эту историю? Я по-прежнему не вижу связи с завещанием. За минувшие годы мне довелось слышать, что та рукопись до сих пор существует, что мама хранила ее у судьи как свое завещание. Греви кивнула, словно наконец-то поняла. Стало быть, на самом деле последняя воля веры, «Рукопись, а не юридически обязывающий завещательный документ?» «Бог его знает», — вздохнул Улов. «Возможно, то и другое». «И теперь ты боишься, что она попала в чужие руки и может быть опубликована?» «Мы пережили кораблекрушение, очернительские компании семейный разлад, и с этим тоже справимся. Но ответ — да. Именно этого я боюсь». «Кто об этом знает?» «Понятия не имею. Последние 50 лет я с мамой почти не разговаривал. Но поскольку речь идет о рукописи, первым делом напрашивается мысль о Юхане Григе, ее издателе. Гревия озабоченно посмотрела на него. «Поговори с Юханом, четко объясни ему, что он должен молчать». Не говоря ни слова, Улов кивнул. Грэви встала и вышла из кабинета. Улов запер за нею дверь, шаги его были тяжелыми, как и дыхание. От того, что он больше не сын, а только отец. Он сел в кресло, положил ноги на письменный стол. Эта история ермом давила на него. Он взял мобильник, набрал номер Юхана Грига. Им часто доводилось встречаться в более-менее официальной обстановке, главным образом на похоронах, но по телефону они не разговаривали очень давно. Старый верен издатель ответил после третьего гудка вопросительным тоном человека, который видит, кто звонит, но сам себе не верит. «Да? Алло?» Голос был тихий, Грику очень сдал в последнее время. «Это улов улов Фалк. Есть дело, Юхан. Я бы увиделся, если бы ты позвонил, чтобы напомнить о давних днях», — отозвался Грик. «Когда-то в последние месяцы побывал в Ридерхьогене?» — спросил улов «Не помню. А вот я помню», — сказал Улов, «Потому что в тот день мама покончила с собой. В полдень». Грик помолчал. «Это телефонный допрос?» Ты приезжал, как обычно, днем и уехал довольно рано». Улов удовлетворенно улыбнулся своему отражению в окне. Нажима Юхан никогда не выдерживал, и сейчас был столь же хрупок и податлив. «Нет у меня сил шастать возле Рёдер по вечерам», — вздохнул Грик. «И уж тем более навещать Веру». «Это наверняка правда», — подумал Улов, но еще и действенный, отвлекающий маневр со стороны издателя. «Мамина рукопись у тебя?» Он услышал, как Грик опять вздохнул. «Ты был маминым издателем и любил ее», — продолжал Улов. «А вдобавок тебя постоянно мучила совесть из-за случившегося в семидесятом». «Перестань, что за вздор», — ответил Грик. «Речь о твоей семье и твоих травмах, а ты винишь меня. Тебе ли не знать, что если бы дело обстояло так, я бы прежде всего связался с тобой? Я всегда был на стороне семьи Фалк». «И продолжай в том же духе. Никому ни слова». Улов. Оборвал разговор.